было всего без четверти десять когда мы вернулись в общежитие Брассар обожал бридж и пошел искать партнера Экли конечно влез ко мне в комнату только теперь он сел не на ручку у кресла а плюхнулся на мою кровать прямо лицом в подушку лег и завел волынку монотонным таким голосом а сам все время ковырял прыщи я раз сто ему намекал но никак не мог от него отделаться. Он все говорил и говорил монотонным таким голосом про какую-то девчонку, с которой он путался прошлым летом. Он мне про это рассказывал раз сто, и каждый раз по-другому. То он с ней спутался в бьюике своего кузена, то где-то в подъезде. Главное, все это было вранье. Ручаюсь, что он женщин не знал. Это сразу было видно. Наверное, он не дотрагивался ни до кого, честное слово. В общем, мне пришлось откровенно ему сказать, что мне надо писать сочинение за Страдлейтера и чтобы он выметался, а то я не могу сосредоточиться. В конце концов, он ушел, только не сразу. Он ужасно всегда конетелится. А я надел пижаму, халат и свою дикую охотничью шапку и сел писать сочинение. Беда была в том, что я никак не мог придумать, про какую комнату или дом можно написать живописно, как задали страдлейтеру. Вообще, я не особенно люблю описывать всякие дома и комнаты. Я взял и стал описывать бейсбольную рукавицу моего братишки Али. Эта рукавица была очень живописная, честное слово. У моего брата, у Али, была бейсбольная рукавица на левую руку. Он был левша. А живописная она была, потому что он всю ее исписал стихами и ладонь, и кругом, везде, зелеными чернилами. Он написал эти стихи, чтобы можно было их читать, когда мяч к нему не шел, и на поле нечего было делать. Он умер, заболел белокровием. И умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мейне. Он вам понравился бы. Он был моложе меня на два года, но раз в 50 умнее. Ужасно был умный. Его учителя всегда писали маме, как приятно, что у них в классе учится такой мальчик, как Али. И они не врали. Они и на самом деле так думали. Но он не только был самый умный в нашей семье, он был и самый хороший во многих отношениях. Никогда он не разозлится, не вспылит. Говорят, рыжие чуть что начинают злиться. Но Али никогда не злился, а он был ужасно рыжий. Я вам расскажу, до чего он был рыжий. Я начал играть в гольф с десяти лет. Помню, как-то весной, когда мне уже было лет 12, я гонял мяч, и все время у меня было такое чувство, что стоит мне обернуться, и я увижу Али. И я обернулся и вижу. Так оно и есть. Сидит он на своем велосипеде за забором, за тем забором, который шел вокруг всего поля, сидит там ярдов за 150 пятьдесят от меня и смотрит, как я бью. Во, до чего он был рыжий и ужасно славный, ей-богу. Ему иногда за столом что-нибудь придет в голову, и он вдруг как начнет хохотать, прямо чуть не падал со стула. Тогда мне было 13 лет, и родители хотели показать меня психиатру, потому что я перебил все окна в гараже. Я их понимаю, честное слово. В ту ночь, как Али умер, Я ночевал в гараже и перебил дочисто все стекла, просто кулаком. Не знаю, зачем. Я даже хотел выбить стекла в машине. В то лето у нас был пикап, но уже разбил себе руку и ничего не мог. Я понимаю, что это было глупо, но я сам не соображал, что делаю. А кроме того, вы не знаете, какой был Али. У меня до сих пор иногда болит рука, особенно в дождь, и кулак. Я не могу сжать крепко. Как следует. Но, в общем-то, это ерунда. Все равно я не собираюсь стать ни каким-то там хирургом, ни скрипачом, вообще никем таким.